Задыхаясь от негодования перед этой демонстрацией жестокости и двуличия, Марианна не нашла слов для достойного ответа. Она испытывала такое отвращение, что забыла об опасности, угрожавшей рассыльному. Но тут вмешался Аркадиус де Жолеваль. — Ну, сударь, по-моему, уже довольна. Начал он, нервно теребя свои жесткие усы. — Вы великолепно справились с вашим гнусным делом, и я прошу вас оставить, мадемуазель, в покое. Не знаю, какова подлинная цена совести подобного Брюслара, готового согласиться с любыми лживыми утверждениями мелкого воришки, но относительно вас я могу дать точную справку. Вы — грязный подонок! Морван сильно побледнел. Марианна увидела, как сжались его челюсти. Он хотел ответить, когда из глубины соседнего склепа донесся голос шевалье. — Эй! Оставьте пленников в покое и идите сюда. Мы уладим это дело после возвращения. Сейчас у нас кое-что гораздо более срочное. Отблески факелов плясали на стенах. Слышался близкий гул голосов. Морван, готовый броситься на решетку, отступил. Поворачиваясь, он пожал плечами. — Я вернусь позже отрезать ваши большие уши, коротышка. Будьте спокойны. Ожидая, вы не рискуете ничего потерять. После его ухода Марианна, впав в уныние, Вновь села на солому и спрятала лицо в коленях, крепко охватив их руками. — Это конец, — прошептала она. — Мы погибли. Если этот несчастный мальчик появится сейчас, он тоже погиб. Немного терпения. Мы достаточно громко кричали, чтобы предупредить его. Возможно, он ждет за стеной. — Ждет чего? — Он даже не может к нам приблизиться. Заговорщики расположились в склепе, и неизвестно, насколько их слышно отсюда. Слушайте, Жалеваль прижал палец к губам. Он подошел к решетке, к самому углу, поближе к склепу, где лучше были слышны неясные голоса. Они совещаются, прошептал он. И вы что-нибудь понимаете? Он кивнул с многозначительной улыбкой показав на свои большие уши. И Марианна умолкла, удовольствовавшись наблюдением за подвижным лицом своего компаньона, на котором мало-помалу появилась озабоченность, а затем тревога. Она узнала приглушенный голос, безусловно, шевалье де Брюслара, но слов разобрать не могла. Похоже, глава заговорщиков делал что-то вроде доклада. Время от времени вмешивался другой голос, но Брюслар продолжал говорить. И постепенно лицо Жуливаля превратилось в трагическую маску. Встревоженная Марианна тронула его за руку. «Что случилось? Вы пугаете меня? Они говорили о нас?» Он сделал отрицательный знак, затем прошептал скороговоркой «Нет!» Они даже уезжают, минутку терпения. Он снова прислушался, но совет, должно быть, окончился. Послышался скрип отодвигаемых табуретов, шаги. Все заговорили разом, но голос Брюслара перекрыл другие. — В седло, господа! — приказал он. — За Бога и Короля! Этой ночью, наконец, госпожа удача будет с нами! Теперь уже не было сомнений. Они уезжали. Шаги удалились, голоса затихли, свет исчез. Через несколько мгновений Марианна и Аркадиус остались в гнетущей тишине красноватой полутьмы подземелья. Жолеваль подошел к жаровне. Марианна тщетно пыталась поймать его взгляд. — Вы слышали, о чем они говорили? — спросила она. Он утвердительно кивнул головой, но промолчал. Однако Марианна была слишком обеспокоена, чтобы удовольствоваться этим. «Куда они поехали?» — настаивала она с растущей нервозностью. «Что значит слова об удаче этой ночи? Что они хотят сделать?» Жулеваль, наконец, взглянул на нее. Вся его фигура, обычно напоминавшая веселую мышку, приняла выражение безысходной скорби. Казалось, он колеблется, затем, когда Марианна нетерпеливо схватила его за руку с неохотой, сказал, «Не сомневался, говорить ли вам, но удастся им или нет, вы все равно узнаете. Через одного из шпионов во дворце им стало известно, что император собирается этим вечером в Мальмезон. Экс-императрица страдает». Она также узнала, что эрцгерцогиня австрийская окончательно избрана как супруга для императора, и ей стало плохо. Решение о поездке было принято всего час назад. «И тогда», — сказала Марианна, чувствуя, как сердце дало перебой при слове «император», а затем болезненно сжалось при известии о близкой свадьбе. «Тогда» «Они используют старый план Кадудаля». И Деневиле, старый план, который со времен консульства Брюс-Лару никак не удавалось осуществить. Приготовить западню Наполеону, когда он, без сомнения, достаточно поздно покинет Мальмезон, захватить его карету, уничтожить охрану, похитить его, наконец, и... «Убить его!» — закричала Марианна. Брюс-Лар против этого. Он хочет только похитить императора переправить через проливы, доставить связанного по рукам и ногам в Англию, по крайней мере, если тот не согласится драться с ним на дуэли. Дуэль с Наполеоном всегда была заветной мечтой шевалье. Он сумасшедший? Нет. Он в своем роде рыцарь, искатель приключений. Он признает только честную борьбу. И можно сказать, что он стал заговорщиком только потому, что не мог поступить иначе? ибо королевской армии больше не существует. Но ну, а на дуэли Брюс Лар может быть убит, или, если она не состоится, остальные заговорщики заставят шевалье подчиниться. Тавка слишком высока на этот раз, и я знаю тех, в том числе вашего друга Морвана, кто за любую цену хочет получить голову Наполеона. — Почему? Жульваль улыбнулся. Но улыбка его была жалкой. Очень просто. Самый богатый из грандов Испании, герцог де Медина, жертвует половину своего громадного состояния тому, кто убьет Наполеона и предъявит доказательство его гибели.